11. жизнь вода была ключевым элементом в периодической системе краткого человеческого существования внутри нее человек расцветал как тюльпан на клумбе тянулся к солнцу блаженствовал в согретых струях беззаботным моллюском почему то именно с запрятанным в раковину пупырчатым моллюском сравнивала обобщенного существующего исключительно в ее воображении человека Ангелина Иосифовна. Государство она уподобляла атмосферному столбу, не до смерти придавливающему моллюска. Чем мудрее и менее подверженной непереносимым порокам была власть, тем переносимее был давил столб тем веселее ходил по дну головоногий. Это определение годилось и для моллюсков, и для людей. Во времена спокойствия двуединая сущность воображала себя царем подводного царства, наслаждаясь растворенной в жизни воде благодатью и обманчивой крепостью раковины. Рабствовала в тишине, как угрюма, Но, честно, писал историк Карамзин. Функцию благодати исполняли деньги и власть, всегда обнаруживающие склонность к соединению в одном флаконе, как в опостылевшей телевизионной рекламе 90-х годов шампуня с кондиционером. «Иному счастливцу» Жизнь вода подыгрывала, как режиссер своенравному актеру. Долго терпела его выходки. Но в один прекрасный момент: когда, ухватившему Бога за бороду наглецу, казалось, что все на мази, и жизнь удалась объявляла Роль сыграна: Ты уволен! При этом актер видел, что многие его коллеги, причем гораздо старше по возрасту, оставались на сцене, играли кто Гамлета, кто Дон Кихота, кто «Кушать подано». Зрители рассаживались в портере и билетаже, посверкивали из лож биноклями, стояли в очереди в билетные кассы, ругались с неторопливыми гардеробщицами. Жизнь и вода никогда не отвечала на вопрос — Почему я, оставляя переходящему из труппы в, хорошо, если живые трупы актеру искать ответ самостоятельно? Театр, где она служила режиссером, был многолик, начинался с вешалки, и вешалкой же заканчивался. Ни одно пальто не висело в нем вечно. Голому Народному моллюску было нечего оставлять на выходе. У него вместо пальто была слизь. Да и ту государство периодически соскабливало дефолтами, инфляцией, оптимизацией то школ, то больниц. А вот сановно-денежновластному собрату, заматеревшему в перламутре, нашившему на пальто Жемчужных пуговиц, подпоясавшемуся золотым кушаком, было невыносимо расставаться с добром, уходить в нематериальное небытие. Возможно, в будущем жизни в воде предстояло превратиться в товар, но пока она сверхлимита не отпускалась, в мире менялось все, за исключением продолжительности человеческой жизни. В России, к примеру, редко кто из мужиков дотягивал до возраста Платона, жившего до нашей эры, или Амара Хаяма, жившего тысячу лет назад. Ангелине Иосифовне был известен лишь один лимитчик, вечный жид, разных дел мастер, не позволивший несущему на Голгофу крест оплевываемому и побиваемому Христу присесть на лавке возле своей мастерской, где он то ли чинил обувь, то ли делал ключи. «Отдохнешь на обратном пути, будто бы издевательски», — сказал он. «Ладно, только и ты не уходи, подожди меня», — ответил Иисус. Жизнь вода забавлялась с головоногими, как капризный ребенок с игрушками в детском бассейне. Для кого-то даже в момент слива оставалась щадящей и мягкой. Человек уходил, как в сон. Про таких счастливцев говорили, умер и до сих пор не знает об этом. Других терзало избыточной жесткостью, как библейского Иова, Волокла в сливную дыру по острым камням. Уровень жизни воды над той или иной головой был величиной неуловимой, если не сказать несуществующей. Архимедовы законы тут не действовали. Вода сама сочиняла законы, как хотела меняла собственную формулу. Это знали ветхозаветные люди». «Дай отведать отвод твоих», — просили они у своего безымянного Бога. И тот поил их, когда сладкой, когда горькой, в зависимости от их поведения и собственного настроения, водой. Ангелина Иосифовна Подобно точному прибору определяла уровень здесь и сейчас, но никоим образом не влияла на ее переливы с одной головы на другую или доливы после снятия пены, как некогда рекомендовали раздражающие распоряжающихся за стойками пивных Афродит, привинченные к настенному кафелю, чтобы не сняли таблички в советских пивных. Над табличками смеялись, а зря, подумала Ангелина Иосифовна. Они пробуждали в народе гражданское самосознание, учили требовать, подсказывали алгоритм, как снимать с социализма буржуазную, в конечном итоге придушившую его пену. Но народ не внял взял сторону покрикивающих из-за стоек на мужиков Афродит. Ангелина Иосифовна вспомнила, как девочкой ходила в школу мимо пивного ларька. Один дядя там пытался скандалить из-за вставшей облаком пены, стучал по прилавку кружкой, вопрошая «Где пиво?» Его быстро с элементами рукоприкладства оттерли от окошка. «Товарищи!» Нервно крикнул из хвоста очереди интеллигентного вида, но трясущийся человек в плаще и с портфелем. «Перестаньте ругаться! Вы мешаете, Зинаиде! Всем нальет!» Случайно встретив Петю в подземном переходе возле метро библиотека имени Ленина, Ангелина Иосифовна обратила внимание на изменение формулы жизни воды над его головой. Ее не стало больше, это бы только обрадовало Ангелину Иосифовну, но она определенно стала мягче, точнее, нежнее, трепетнее. Незалежный нос, быстрый глаз ухватили, как стрекозу за хвост, неуловимый чейнч. Возможно, это было как-то связано с гуляющим над Александровским садом теплым осенним ветром, но, может, и нет. «Неужели, — с грустью подумала она, — я забыла, как поет в саду души?» Она недавно читала чувственные рубаи Хафиза, особенно на склоне лет «Птица любви». Это как старый добрый аспирин при внезапной температуре. «Пока, — продолжила мысль, — певчая птица не обернется ловчей, а аспирин не выйдет вместе с потом. В жару мелькнула неуместная подростковая какая-то мысль, любовь и пот неразлучимы. У нее так часто бывало. Начиналась мысль хорошо, а заканчивалась не очень. Ладно, если просто пошлостью или тупым юмором хуже, когда совсем неприлично. Она подозревала, что именно в этом заключалась трагедия философии как науки. Философия — наука во все стороны и никуда. Такое однажды пришло ей в голову определение. Одни философы гнали никуда, вверх, где Бог и высший разум, другие вниз, где тело и мать -цара Земля. Чтобы иметь детей, вспомнились ей бессмертные слова Чатского из «Горя от ума» — «Кому ж ума не доставала?» Ангелина Иосифовна видела в них не сатиру, как писали в учебниках, а приговор современной цивилизации. В мире отсутствовала сила, способная соединить уже по Мальтусу инстинкт размножения и силу разума. Она не понимала, какое ей дело до философии и почему она придумывает подобное определение, но давно перестала этому удивляться. Иногда ей казалось, что у нее над головой невидимая антенна, которая ловит неизвестно чьи мысли и, как семена, бездумно пересаживает их в ее скупой неурожайный разум, где полезные злаки или трепетные цветы мгновенно дичают, превращаются в сорняки. Ангелина Иосифовна, как пел Александр Вертинский в знаменитом романсе, не знала, зачем и кому это нужно. Сверхзвуковым дроном с некоторых пор это военное слово знали даже дети в младших классах и подготовительных группах детских садов, пронеслась над Александровским садом ночная птица, возможно, вылетевшая в сумерках из Кремля сова Минервы. Она обронила две невесомые, замеченные одной лишь Ангелиной Иосифовной, пушинки — Идущим по саду редким прохожим плевать было на мудрую сову. В одной парящей в темном воздухе пушинке Ангелине Иосифовне почудилось отчаяние, в другой — что-то похожее на месть. Неужели мудрость в том, что даже отчаяние наказуемо и подлежит отмщению, — удивилась она. Но тогда осталось в мире хоть что-то, Безнаказанная. К сожалению, в тот поздний вечер у Ангелины Иосифовны не получилось заглянуть в жизни воду Петиной подруги. Парочка, обнявшись, скользнула под сень круглосуточного ларька, где продавались хот-доги с кетчупом или горчицей по выбору клиентов. Она могла подойти к ним, Но что-то ее остановило. Ей снова в мельчайших подробностях, Она никогда ничего не забывала, Вспомнился подслушанный в кавке разговор двух приятелей. Не сказать, чтобы он ее увлек. Разговор напоминал потушенный костер, Над которым остаточно веял жидкий дымок, Неотчетливый, как все в их возрасте, До углей прогоревшей эротики. Ангелина Иосифовна в свое время придумала специальный термин «туманный возраст» для обозначения часто посещающих аптеки пожилых после 57, такую почему-то она провела границу, людей. Туман, внутри которого существовали особи указанного возраста, состоял из ночного кинематографа, видеть сны им было интереснее, чем жить, горьких или сладких, как божественная иудейская вода, воспоминаний. Их можно было сравнить с кусками янтаря, внутри которых застыли артефакты далеких времен, скомканные стрекозы, а то и распустившие крылья красивые бабочки. Янтарь можно было перебирать, подносить к свету, но бабочки и стрекозы, свое отлетали миллионы лет назад. Ангелина Иосифовна сама была фанатом ночного кинематографа. В одном из сеансов старость увиделась ей в образе вонючей, торчащей из костра суковатой палки. Люди тумана существовали одновременно в режиме предстоящего исчезновения и надежды, что суковатая палка будет тлеть Долго. Контуры исчезновения смягчались в сумеречной воздушной перспективе, Леонардо да Винчи называл ее сфумато, обретали отчасти успокаивающую всеобщность. Душа в небо, тело в землю. Старость, как открылась ей в другом железнодорожном сне, Была чем-то вроде тамбура между двумя вагонами. Переходить из одного в другой никто не стремился, но деваться было некуда. Собственно, Ангелине Иосифовне и самой оставался год с небольшим до перемещения в тамбур. Пятьдесят семь. Она сама определила точку невозврата. Горячо поддержанная, как писали в газетах и говорили по телевизору, Народом решение властей поднять привычный советский пенсионный возраст навсегда освежило безрадостную атмосферу тамбура ветром нищей старости. Государство прошлось кочергой по торчащим из демографического костра суковатым палком. В принципе, Ангелина Иосифовна была готова к перемещению в тамбур и далее по расписанию – Природу не обманешь, но с некоторыми оговорками. Как жаль, думала она, что никому нет дела до моего тела. Раздеваясь в ванной, она радостно удивлялась, какое оно белое, упругое, гладкое как снежная горка, с которой, смеясь, скатываются на разных новомодных приспособлениях спортивные мужчины и женщины. С таким телом и в тамбур, в туман, в костер, мухой в янтарь, хотя имелась одна заковыка или, как выражался, Первый, много лет поминаемый недобрым словом президент России Загагулина. Ее лицо опережало тело на пути в тамбур. Нестареющая свежая плоть пряталась в одежде, от плеч и ниже, как в куколке. Сравнивать себя с янтарной мухой она не хотела. Лицо же висело над куколкой, как засохшая цветочная головка. И руки брали пример с лица, были твердые, костистые, как черепашьи когти. И ведь не сказать, чтобы Ангелина Иосифовна сильно их утруждала, особенно в последние годы. Обжигала злыми составами, да, иногда страдала от болезненных или зудящих, аллергических высыпаний. Сама виновата работала без латексных перчаток. Труд провизора тонок и строго регламентирован, хотя в части ошибок не идет в сравнение с трудом врача-диагноста. Тот рискует жизнью пациента, тогда как провизор всего лишь вергилий, проводник ошибочного, врачебного или самого отчаявшегося больного решения». Категории «врачи-убийцы» и «у каждого доктора свое кладбище вечное», подумала она, «пока существуют болезни и лекарства». «Куда, куда ты спешишь?» — вопрошала Ангелина Иосифовна, «глядя в свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи» на гречкой Расчерченное меридианами морщин лицо. «Значит, во мне опережающе стареет все, что на виду», — догадалась она, Показав свет мой зеркальцу язык. «С лица не жизневоду пить». Как было бы хорошо, — усмехнулась, — войти в тамбур голой, Прикрыв лицо маской, а руки перчатками, — «Или мне там не место?» Знал бы Петя, какие ласковые и мягкие крылья тоскуют в куколке. Совсем недавно Ангелина Иосифовна решила, что ей нет дела до того, чем занимается Петя в туманном тамбуре. Но теперь дело ожило, взмахнуло крыльями, как выпроставшаяся из хитиновой куколки бабочка. Она не знала, связано ли это с ее странным желанием войти в тамбур, обнаженный или с чем-то иным, скрытым в дымящемся тумане. Ее отец, адмирал, недавно умер, своднически вводил Петю в курс дела пожилой зонтичный рокер. Она дико переживает, вдруг вспомнит, начинает рыдать в голос, люди смотрят. «Давно умер?» до да полгода назад» и до сих пор в голос. «Наверное, сильно любила», — предположил Рокер. «Он ее вырастил. Мать рано умерла. Они в советское время жили на Камчатке, там база атомных подводных лодок. Пожар, утечка, радиации. Сам как-то проскочил, а у жены лейкемия. А сам от чего умер? Инфаркт. Хотя...» что — что, — насторожился Петя. «Да разное», — замялся зонтичный... «Не знаю, может, она выдумывает или не выдумывает. Семьдесят лет — нормальный возраст для подводника. Пожил». «Чего выдумывает?» «Бред!» — понизил голос рокер. «Что-то такое про Каспийское море, стрельбы то ли калибрами, то ли кинжалами, будто бы что-то там пошло не так и чуть не дали залп по Кремлю» и по всем резиденциям, включая секретные. Якобы по ошибке, напутали в программах, сбой в электронике, а может, хакеры влезли в систему спутникового наведения. Адмирал не то перехватил в последний момент, не то, в общем, или перенервничал, и его хватил удар, или сам того, как при Сталине. А может, его. Дело темное, лучше не лезть. Она говорит, отец восстанавливался после приступа, лечили от давления в военном госпитале. Она все время разная говорит. К ней приходили люди, объяснили, что стрельбы в последний момент отменили, никакие калибры никуда не полетели, все кинжалы остались в ножнах. У адмирала ночью в палате случился инфаркт. Врачи вошли утром, а он уже холодный. Она Все препараты, чем лечили, что кололи, тайно переписала. Показывала другим врачам. Все говорят, идеальный курс. Она не верит. Думаю, скоро успокоится. Вдовец не следил за здоровьем. Все служба, служба. Ему год назад назначили плановое шунтирование. Перенес. Ей показали и выписку из истории болезни, и копию медицинского заключения о смерти, даже результаты вскрытия. Похороны на Ваганьковском, как положено, с оркестром, почетным караулом, залпами, орденами на подушечках, соболезнованием от министра обороны. Но она думает, что убили. Ты бы ее отвлек. «Я бы тебя не вписывал». «Но больно уж баба хороша. От сердца отрываю. Она меня пошлет». «Не скажи», — возразил зонтичный. «Есть зацепка». «За что?» — усмехнулся Петя. «Адмирал зацепился», — объяснил зонтичный. «Да не за что, а за тебя. Он, как говорят студенты, твой фанат». Не пропускал ни одной передачи на этом, как его, ну где ты вещал, радиокрейсер. «Это же заглушка!» — удивился Петя. «На патриотическую оппозицию. Слушателей не больше ста тысяч. Я там такое нес. К топору звал Русь. Отрабатывал под целевой аудиторией. Мол, к топору-то к топору, но сейчас рано, надо подождать, до того прогнило, что само отвалится. Ужас, ужас!» Но без государства что? Кровавый хаос, война всех против всех. Копим силы, ждем момента, сотрудничаем с единомышленниками во власти. Все по сценарию, чтобы сидели тихо. Вот он и сидел тихо. Мотал на ус, но дело не в этом. Недовольно уставился на фляжку, видимо, содержимое закончилось зонтичной. Она назвала фамилию... Я сказал, что мы с тобой друзья, могу познакомить. Она обалдела. — Так что вперед. Ты уже все на крейсере сказал, охмурять не надо, баба готова. — Но почему она так думает? — спросил Петя. — Есть факты? — Понятия не имею, — раздраженно ответил зонтичный. — Молчит. Или такое несет, что уши вянут. — Ну, — зыркнул по сторонам. Что папе дали тайный приказ пустить «Калибр» по Карабаху, а он хотел спасти Россию, пустил сам, понимаешь, куда. В общем, теория заговора, конспирологический бред. «А за ней не ходят?» «Не бойся», — хмыкнул Рокер. «Она только со мной на эту тему, и только после. Ладно, как-то у нее это взаимосвязано». Вспомнит про отца и вулкан. Никто не ходит. Да кто станет следить, тратить время? Было бы хоть что-то. По башке в подъезде и кранты. Кому она нужна? Ты сам-то покосился на друга Петя. Видел этого адмирала? Только на фотографии. Советская такая ряха. В адмиралы вышел в нулевые. Квартиру дали на Тверской. Участок на Клязьме. Дачу, правда, не успел поставить, наверное, честный. Непонятно, как дослужился, у нас же кораблей почти не осталось и не выпускают никуда. В общем, от сердца отрываю бабу, хотя есть определенные странности. Думаю, у вас с первого раза получится. — А ты, значит, устал? — Двух не потяну, — признался Рокер. — Ты же видел мою новую аспирантка, 25. Огонь под юбкой, только вперед. Тянет в постель, а я рефераты читать. Никогда так много не читал, жду, пока заснет. Да, Петя, устал. Покоя сердце и другой орган просят. А где он, покой? Она что, отпустила с условием, что подыщешь замену? Попытался налить из фляжки Петя, но фляжка была пуста. «Какая разница?» — посмотрел на часы Рокер. «Дело твое. Позвонит — скажешь, что не можешь. Работы много. Она поймет». «Работы как раз мало», — мрачно заметил Петя. «С крейсера-то, суки, списали. Сказали, что где-то я то ли пережал, то ли не дожал по линии конструктивного патриотизма. Концов не найти. С эфира сняли, деньги урезали. Хожу, ищу». Когда я ее провожал на Тверскую, она после развода к отцу переехала, вздохнул, погружаясь в приятные воспоминания зонтичные. Мы брали в подземном переходе на охотном хот-доге в ночном ларьке, а в магазине внизу пиво. Иногда потом добавляли. Такая у нас образовалась традиция. Заходили по пути во двор, где скамейки, и, так сказать, Поздно ужинали. Она привыкла. Иногда даже понизил голос, но Ангелина Иосифовна расслышала, тащила в подъезд. Там, на втором, мраморный подоконник, широкий, как плита, удобно упираться. Но это когда адмирал был живой. Сейчас можно сразу к ней, но ты не удивляйся, если вдруг не дотерпит. Ангелина Иосифовна честно призналась себе, почему в давний прогулочный вечер не стала измерять запас жизни воды над головой дочери-адмирала. Она услышала сквозь шуршание снимаемых с хот-догов бумажек и щелчки открываемых банок пива ее смех. Это был смех счастливой женщины.